Глава двадцать «Мама!» — встревоженная Анни, вбежала в мои покои и кинулась ко мне. «Ты уезжаешь?» «Да», — кивнула я, подхватывая дочь, усаживая ее на колени и прижимая к себе. «Мне нужно съездить в Беломорье. Помнишь, я тебе говорила, что у нас будет корабль?» Анни согласно гукнула. Она уткнулась в мою шею. И, судя по влажным и теплым пятнышкам на моей коже, плакала. «Вот я как раз и поеду его выбирать». Анни громко всхлипнула, а я тяжело вздохнула и закрыла глаза. Хотелось продлить этот момент навечно. Сердце жгло, и вроде бы я понимала, что все делаю правильно. Стараюсь для будущего моих детей ради их безопасности. Но все равно было очень больно от того, что все идет именно так, а не иначе. Я уже оставила лужку одного. Теперь и Анни впервые в жизни останется без меня. «Мам», – прошептала она, – «я хочу лодочку с красным парусом. Ты купишь такую?» «Куплю», – тут же отозвалась я. Невольно вспомнились алые паруса из другого мира. Удивительно, откуда бы Анни могла узнать об этом в символе настоящей любви? Но уточнила. «Если в порту будет корабль с красными парусами, то я непременно куплю именно его. А если не будет, то куплю с обычными, белыми. А потом специально для тебя покрашу в красный. Договорились?» «Ага», — согласилась Анни. «Он будет, мам». Я только улыбнулась и обняла ее покрепче. «Ваша светлость!» — ко мне заглянул барон Пир. «Вам пора, иначе вы не успеете». «А босс уедет без вас». Я вздохнула. «Да, барон прав. Мне пора. Третий советник будет только рад, если я опоздаю. Это будет повод отказаться от покупки корабля. А он мне нужен. Мне нужен этот корабль с красными парусами». Невольно улыбнулась, представив то ли себя, то ли Анне в роли Ассоль. «Алые паруса. Надо же. Мне надо было переодеться». Мое платье совершенно не подходило для дороги. Но я не могла заставить себя выпустить Анни из рук, и я решила. «Дай-ка, сложи дорожное платье в корзину. Я переоденусь в дороге». «Хорошо, ваша светлость!» – тут же откликнулась понятливая горничная. Я в последний раз шла по коридорам посольства Абригорианской империи. Я всегда знала, что это временное пристанище но как-то неожиданно быстро почувствовала себя здесь, как дома. И теперь мне было очень страшно уезжать, ведь я больше никогда не вернусь сюда. Никогда не увижу Тайку и Южина. Аристократы не скучают по прислуге и не навещают их в чужих домах. Но я знала, что буду по ним скучать. Провожать меня в дальний путь пришли все. Барон Пир, Анни скотрила и тетушкой Верикой. Тайка с корзинкой, где лежало мое дорожное платье. И даже граф Шеррес с Южином, которые ждали нас во дворе у кареты. Только тогда я смогла отпустить Анне. Она не плакала, но я видела, сколько усилий ей стоило сдерживать слезы. «Анни, я скоро вернусь». Улыбнулась я как можно спокойнее, чтобы не расстраивать дочь еще больше. «Я постараюсь закончить с делами как можно быстрее». «Да, мам». С давленным голосом прошептала она в ответ. «Я знаю. Просто мне не хочется, чтобы ты уезжала. Я тоже не хочу», — вздохнула я. «Но я должна». Анни, понимающе кивнула и сделала шаг назад, отпуская меня. Я выпрямилась и оглядела остальных. Сердце щемило. «Когда все эти люди успели стать настолько близкими для меня?» «Ваша светлость!» Первым шагнул ко мне граф Шеррес. «Я хотел бы пожелать вам счастливого пути». Он поклонился и прошелся кончиками пальцев по тыльной стороне протянутой мной ладони. А я неожиданно даже для себя от всей души обняла ошарашенного графа. Димат, спасибо вам за все. Вы мне очень помогли», — шепнула я ему на ухо. «Мне удалось изменить клятву». «Ну что вы!» — растерянно пробормотал граф Шеррес. Он чувствовал себя неловко от такого слишком искреннего проявления чувств. Но я знала, ему это приятно. А потом я обняла Южина. Мне было за что поблагодарить этого огромного, но очень доброго человека. Он так смутился, что покраснел и растерянно забормотал. мол, да ладно, чего уж там. Я обняла тетушку Верику и попросила ее присматривать за Анне, ведь она... На целый месяц, а то и больше, заменит ей меня. Тетушка Верика расплакалась и, шмыгая носом и вытирая слезы, заверила, что она меня не подведет. «Катрила!» Я присела на корточки перед девочкой и убрала выбившуюся прядь волос с ее лица. «Никогда и ничего не бойся!» Улыбнулась. «Твоя мама будет присматривать за тобой даже тогда, когда меня нет рядом!» Катрила длинно всхлипнула – и кинулась мне на шею, громко заревела, и сквозь слезы бормотала слова благодарности за то, что я позвала ее маму. Я обняла тоненькое тельце девочки, доверчиво прильнувшей ко мне. Трудно оставаться равнодушной к людям, которые помогли тебе и которым помогла ты сама. И эта девочка дорога мне так же, как все остальные мои люди. Я передала Катрилу тетушке Верике и повернулась к Тайке. В горле стоял ком. Я не стала ничего говорить. Просто обняла свою горничную. Любые слова не смогли бы выразить благодарность, которую я к ней испытывала. «Тайка!» Кое-как выдавила я. «Спасибо тебе за все!» «Да ладно!» Точно как Южин забормотала она со слезами в голосе. «Чего уж там!» «Много чего!» Улыбнулась я. «Очень много!» «Одно дело – прислуживать» а совсем другое – служить. Тайка была не просто прислугой. Она стала мне настоящей подругой за эти несколько месяцев. Напоследок я повернулась к барону Пирру, молча наблюдавшему за сценой прощения. И вот, вроде бы он и есть корень всех зол. Человек, заваривший кашу, которую я сейчас вынуждена была расхлебывать. Но я не могла не признать, что после того, как он увидел во мне не просто красивую куклу, а личность, его отношение изменилось. Хотя безоговорочно доверять я ему не стала бы, но все же некоторую долю благодарности накопить смогла. И вместо того, чтобы протянуть руку для традиционного жеста, просто обняла застывшего, как каменная статуя, барона. «Вы, конечно, мерзавец!» – прошептала я ему тихо, чтобы никто, кроме нас, ничего не услышал. Но иногда... «Вы были на моей стороне, и я вам за это искренне благодарна». Барон Пир неопределенно хмыкнул и ничего не сказал, просто обнял меня тоже. «И это, пожалуй, была самая большая неожиданность для меня». «Удачи!» – шепнул он. «Надеюсь, древние боги будут на вашей стороне». Я кивнула. Я тоже на это очень сильно рассчитывала. «Если не они, то никто мне не поможет в следующие две недели с Адреем». Я останусь совсем одна». Еще раз оглядела застывших полукругом друзей. Глубоко вздохнула и, придерживаясь за скобу на распахнутой двери кареты, сделала шаг на первую ступеньку лестницы. Через мгновение я уже сидела в душном полумраке посольской кареты и ждала, когда кто-нибудь закроет дверь, отрезая меня от прошлого. «Ваша светлость!» Следом за мной сунулась тайка с корзинкой – в которой лежало дорожное платье. Совсем про него забыла. Я схватила корзинку и потянула ее на себя. «Тайка, спасибо тебе за все!» Наконец-то нашлись нужные слова, и я искренне улыбнулась горничной. «Мне очень жаль, что приходится расставаться так быстро. Будь счастлива, и ты, и твоя дочка». «С чего это вы со мной прощаться взялись?» – нахмурилась Тайка. «Как же я вас совсем одну-то отпущу, да еще и с мужем, о котором говорят всякое. Мы с Южином вместе с вами едем», – решительно заявила она, и, запрыгнув в карету, уселась рядом. «Его сиятельство постарался. Устроил нас в ваш обоз прислуживать». «Но как?» – воскликнула я удивленно, чувствуя, как губы сами собой растягиваются в улыбке. «Вы же посольские». «Уволились», – дернула плечиком Тайка, – делая вид, что до сих пор серьезно. Но я видела, как радостно сверкали ее глаза. Платят мало, требуют много. Вот прямо перед вашим отъездом пошли и высказали графу Шересу все, что мы думаем об отношении к прислуге в посольстве Абригорианской империи. А он нас с работы выгнал. «Тайка!» – рассмеялась я и обняла горничную снова. «Я так рада! А как же дочка твоя?» «Алинжу?» – барон Пирк себе взял. Его дочке компаньонка нужна. Будет жить в хозяйской половине, учиться станет. Этикеты науки всякие. А как повзрослеет, так его благородие, мужа ей найдет хорошего из военных. Не благородного, конечно, но перспективного. Все хорошо у нее будет. Я-то на такое будущее для нее и рассчитывать не могла. Она наконец-то сбросила маску и улыбнулась. Ярко, открыто и светло. Точно так же, Как я сама улыбнулась ей. Теперь мне ничего не было страшно. Теперь я была не одна. Да, Андрей, конечно, постарается сделать мою жизнь невыносимой. Особенно, если вспомнить, для чего я отправилась вместе с ним. Но я больше не боялась. Теперь я справлюсь. У меня есть Тайка и Южин. А боль? Если так случится, я перетерплю. Я справлюсь. Не в первый раз. И чувствую... Не в последний. До замка третьего советника мы долетели в два счета. Быстро перегрузили мои сундуки на обозную телегу. В багажном отделении Дормезы для меня не осталось места. Примечание. Дармеза Большая дорожная карета со спальными местами. Пока шла погрузка, Тайка помогла мне переодеться. Прямо в посольской карете. То еще удовольствие, конечно но ехать в тяжелом парадном платье еще хуже. Я едва успела сунуть в карман дорожного костюма конверт, полученный от Великой Матери. Прочитаю в дороге. Когда я, взмокнув и раскрасневшись от упражнений в тесном внутри кареты, вылезла наружу, все уже было готово. Даже Андрей уже сидел в дармезе и недовольно смотрел на меня через открытое окно. Я изобразила обворожительную улыбку и, как ни в чем не бывало, пересела к нему. «Ты еще пожалеешь дрянь, что навязалась ко мне!» Сквозь зубы заявил мой драгоценный супруг. «Я устрою тебе веселую жизнь!» И совсем не ожидал, что я, убрав с лица улыбку, отвечу ему совершенно спокойно. «Не советую вашу светлость. Напоминаю, вы собственной рукой подписали договор, в котором даны гарантии моей безопасности. И поверьте, если вы попытаетесь навредить мне, я аннулирую наш брак» и вам придется отвечать за это перед своим отцом». Он неприятно рассмеялся. «Даже если ты подашь прошение королю, ничего не изменится. Грегорик без моего отца шагу ступить не может, и он откажет тебе в расторжении брака». Я кивнула. Андрей был прав. «Вот только вы забываете, мой супруг, что я подданная Абригорианской империи и могу обратиться за помощью к императору». Не думаю, что он закроет глаза на подобное нарушение международного брачного договора. И сомневаюсь, что его величеству Грегорику нужен дипломатический скандал с Абригорией.